Театральная традиция Китая даже не знала отдельных драматургических жанров. В ней все решали соответствия между отдельными аспектами постановки, определявшими стилистическую целостность спектакля. Классический театр, каким он сложился в Минскую эпоху, представлял собой сложный сплав искусства, органически соединявший речь и пантомиму, танец и пение, музыку и акробатику. Люй Дачен, например, оценивал спектакль по десяти признакам – сюжет, тема, актерская игра, музыка, речь, внятность смысла, нравоучительное значения и прочее. Тан Сяньцзу различал четыре свойства хорошей пьесы. Она должна иметь отчетливый замысел, создавать настроение, обладать духовной силой и возбуждать чувства. Театральный канон в Китае нацеливал не на натуралистически достоверное удвоение действительности, а на символизацию реальной жизни, на условное обозначение ситуаций. К примеру, плетка в руке актера обозначала верховую езду, платок, накинутый на его лицо смерть, гору мог заменить обыкновенный стул, а храм или лес флажок с соответствующей надписью. В Минское время уже существовала театральная школа то есть устойчивый репертуар сценических приемов, служивших знаками строго определенных идей, событий и чувств. Не только жесты актеров, но и каждая деталь их внешности и костюма были частью особого символического языка спектакля. Форма глаз и носа, изгиб бровей, конфигурация и даже цвет бороды, ибо борода могла быть не только черной, но и красной, и синей. Многокрасочный орнамент грима, насчитывавший до ста композиций, цвет платья, украшений и всякого рода дополнительные аксессуары, вроде разноцветных ленты и флажков за спиной или ярких перьев в головном уборе, сообщали нечто о статусе и характере персонажа, его способностях и даже его судьбе. Примечательно, что на сцене китайского театра могли одновременно разыгрываться действия, очень удаленные друг от друга в пространстве и во времени. Прием весьма напоминающий развертывание скрытой глубины мира, раскрытие дали за далью в китайской живописи. Сцена для публичных спектаклей была открыта со всех сторон. В домашних же спектаклях ее заменял красный ковер, так что театральная игра, подобна пейзажу в китайской живописи, предлагала себя круговому видению. В «Минское время» об игре актеров начали судить по их способности явить незримое. Рассказывают, например, что известный актер XVI века Янь Жун однажды не смог убедительно выразить нравственное величие своего персонажа. После спектакля он стал перед зеркалом и ударил себя по лицу. Затем он долго упражнялся в исполнении неудачно сыгранной роли, а, добившись успеха, вновь подошел к зеркалу и почтительно поздравил себя. В то же время акцент на символических качествах представления в китайском театре, как мы уже могли заметить, не исключал интереса к исторической правде жизни и даже деталям быта. Например, другой известный актер минского времени Мат Цзинь, прежде чем сыграть роль вельможа, три года пробыл в услужении у знатного сановника, изучая его характер и манеры. В свою очередь, бытовое, правда, представление наделялось символическими, как бы недостижимыми качествами, неизбежно приобретавшими эротическую окраску. Свидетельством этому служит, в частности, то обстоятельство, что роли обольстительных женщин в классическом театре исполняли мужчины, причем делали это так умело, что к негодованию блюстителей нравственности разжигали в публике низменную страсть. Литераторы XVII века много писали о том, что театр должен быть правдив и трогать сердца людей. Для китайцев того времени театр более чем когда бы то ни было представал сном, Но именно поэтому он был для них обещанием высшей реальности. Вообще говоря, мир это театральная сцена человеческой жизни. Писал друг Тан Сяньцзу, литератор Сюй Фэньпен, и пояснял: Во сне ты одержим страстью. Проснувшись, познаешь ее пустоту. Сначала преисполнен страстями, а потом видишь пустоту всего сущего. Вот чувство, вмещающие в себя всю жизнь человека. Испытай его, и достигнешь прозрения. И если весь мир — одна огромная сцена, к чему тогда беспокоиться о том, что происходит в нем? В очередной раз мы убеждаемся в том, что для китайского автора театр человеческой жизни принадлежит внутреннему миру человека, раскрывается не физическому зрению, а оку сердца. Предмет созерцания здесь есть то, что мерцает в самой смене жизненных миров сознания — Подобно тому, как для китайских живописцев истинный образ вещей пребывает между присутствием и отсутствием. Здесь зрелище только предвосхищается и вспоминается, а потому не может не быть совершенно фантастичным. Конфуцианская элита, как легко предположить, тоже критически относилась к элементам фантастики в театральных представлениях. Власти в особенности стремились спустить театр с небес на землю, сделать его пропагандистской иллюстрацией официальных ценностей. Со времен Цзю Юаньчжана регулярно появлялись императорские указы, разрешавшие играть пьесы только о законном наказании, богах и небожителях, честных мужах, целомудренных жёнах, почтительных сыновьях и послушных внуках. Власти явно стремились посредством театра воспитать послушных и преданных подданных. Если народные представления символизировали вторжение в обжитый человеком мир, пугающий стихии чужого, и тем самым как бы отменяли историю, то театр классический, напротив, был ориентирован на дидактическое воспроизведение истории. Власти неоднократно пытались запретить представления, порочащие правителей и древних мудрецов. Поборники таких запретов явно не понимали, что правда театрального представления это не данность умозрения, и что возводя непреодолимую стену между историей и игрой, они убивают самое существо театра. Театр в Китае разделил судьбу других жанров китайского искусства. Он свелся к ассортименту типовых форм, жестко заданных но чрезвычайно разнообразных, и, в конце концов, теряющихся в нюансах стилизации и в дебрях непостижимой изощрённой символики. Китайский театр, по существу, не показывал правду бытия, а хранил ее в себе. Сама атмосфера китайских спектаклей, где зрители закусывали, курили и разговаривали, не слишком обременяя себя вниманием к тому, что происходило на сцене, была, казалось, проникнута доверием к безмолвию Дао, К неведомой, но доподлинно присутствующей реальности. Безупречное доверие к секрету своего искусства нередко было свойственно и самим актерам, которые, по отзывам современников, часто даже не понимали смысла заученных ими арий. В конце концов, театр в Китае учил находить удовольствие в сознании близости тайны, которую не могли обнажить ни фольклорная магия, ни идеология империи, ни даже эстетизм образованной элиты.